Движение лица на прикор силе тяжести. Старая американская поговорка «держи подбородок выше» — это замечание, адресованное тем, кто переживает черную полосу неудач и невзгод. Эта народная мудрость передает суть нашей лимбической реакции на жизненные приятности. Опущенный подбородок воспринимается как признак неуверенности и негативных эмоций, в то время как человек, который поднимает подбородок вверх, выглядит позитивно настроенным молодцом. Все, что справедливо ли подбородка, в полной мере относится к носу и находит такое же отражение в фольклоре. Когда нами овладевает неуверенность или печальные мысли о своей судьбе, мы склонны опускать подбородок и вешать нос. Когда мы настроены позитивно, наш подбородок выдвигается вперед, а нос задирается вверх, выражая состояние комфорта и уверенности. Невербальный сигнал «задирает нос» опровергает закон гравитации и служит эмблемой уверенности и превосходства, в то время как сигнал «повесит нос», олицетворяет неуверенность и покорность судьбе. Когда человек овладевает стресс или уныние, он не заботится о том, чтобы держать подбородок и вместе с ним нос, достаточно высоко. Попытка спрятать подбородок – это форма защиты и дистанцирования, которая позволяет точно распознать негативный настрой. Очень широкое распространение эти поведенческие сигналы получили в странах Европы. Особенно это касается привычки задирать нос, когда нужно выразить превосходство и высокомерное отношение к тем, кто стоит ниже на социальной лестнице. Путешествуя за границей, я увидел по французскому телевидению, как один политик, посчитавший, что ответить на данный вопрос ниже его достоинства, просто поднял нос высоко вверх, смел репортера пренебрежительным взглядом и заявил, Нет, над этот вопрос я отвечать не буду. Положение носа в точности отразило его мнение о своем статусе и презрении к журналисту. Исключительным умением принимать высокомерную позу и создавать соответствующий имидж славился Шарль де Голь. Довольно неоднозначный исторический деятель, смевший стать президентом Франции.